Но когда я подошёл к одному из шкафов, то явственно услышал тяжёлое дыхание. Я постучал в дверцу шкафа и сказал: "Николай Артурович, милости просим". "Сейчас", ответил басом спрятавшийся в шкафу человек и сразу вышел. Это был высокий, полный, очень румяный мужчина с козлиной бородкой и блестящей лысиной. Это был Кюн. Ну вот, обратился он к Марии Фёдоровне. Всё говорила: "Приезжай, поцелую, приезжай, поцелую". Вот и поцеловала. Так вы, значит, и есть тот самый старший следователь, который меня ищет. Уже с любопытством, но не теряя спокойствия, поглядел он на меня. Ах, какой молодой! Завидую ей богу завидую. «Да, влип я аки кур ващи», как гласит русская поговорка. Но есть еще арабская поговорка, тоже вполне подходящая к данному случаю. «Выслушай совет женщины и поступи наоборот». «Увы, я не посчитался с арабами и потому наказан. Не посчитался я также с мудром Янаки, который отговаривал меня ехать в Ленинград». Этот старый плут как в воду глядел. Он так и сказал: "Николай Артурович, почему вас так тянут на место преступления? На этом погорела масса народу". "Значит, Янакив в Москве?" спросил я. "Третьего дня был там. А где сегодня, не знаю. Но ну, уж этого вы не поймаете, даю голову на отсечение". И Кюн начал одеваться. Прощаюсь, Мария Фёдоровна, исмущённо прильнувшей к нему, он сказал, улыбаясь: "Ну-ну, Маша, это my littleling, не надо огорчаться. Ты же всё-таки действительно меня поцеловала, и ради одного этого стоило рискнуть. Потом мне грозит максимум 5 лет. Я же только давал взятки, а вовсе не получал их". Алфидерзей, к юно казался человеком умным, отлично понимающим своё положение и не лишённым юмора. Как только я привёз его в свой кабинет, он сразу очень точно и подробно рассказал об обстоятельствах, при которых дал взятку Тараванесову, а затем свёл последнего с Крафтом. Таким образом, неприступный тер обошёлся мне лично в 13.000. К сожалению, мне тогда не пришло в голову, что это роковое число. — Позвольте, почему тринадцать, Кюн? — спросил я его. — Десять тысяч Теру и три тысячи посреднику. Или, вернее, наводчику. Не знаю, как его точно назвать. — Вы имеете в виду любовника жены Тера Ванессова? — сразу догадавшись, о чем идет речь, спросил я. — Ну да, Жоржика, — ответил Кюн. — Я вижу, что вы не теряли время в ожидании меня. Он запросил пять тысяч, но мы сошлись на трех... И Кюн подробно рассказал о том, как, отчаявшись подобрать ключи к Тараванесову, он случайно узнал о том, что жена Тараванесова завела себе любовника. «Шерше ля фам», — говорят французы, — «я понял, что имею шанс подобрать ключик. Через неделю мне удалось познакомиться с этим котиком, и я понял, что имею дело не с Ромео и не с Гамлетом, а с довольно обыкновенным прохвостом, и с утенером, готовым на все. Мы провели вдвоем вечер и разработали весь сценарий. Крупный проигрыш казенных денег, перспектива самоубийства и прочее. Я не сомневался, что жена Тараванесова при такой ситуации вытряхнет из мужа все его принципы. И в тот же день я пошел к Тараванесову на прием — Вы знаете, глядя на его страшный вид, гражданин следователь, мне даже стало жалко, что я все это придумал. Но что поделаешь? Все льави, как говорят опять-таки французы. Такова жизнь. Я подробно записал показания Кюна и, признаться, был страшно доволен тем, что получил все законные основания для ареста подлеца и сутенера, сыгравшего такую зловещую роль в жизни Тера Ванесова. В тот же вечер Этот Жоржик, Георгий Михайлович Мейлон, был арестован. Как и все люди такого типа, этот подонок был очень труслив, дрожал на допросе как в лихорадке, плакал и лгал, лгал и плакал, и в конце концов признался во всём. Выяснилось, что 25 тысяч рублей, полученных им в два приема от своей любовницы, он очень аккуратно положил на свой счет в сберкассу, потому что при всех своих прочих прелестях был еще феноменально жаден и скуп. Его слащавая, подобострастная, какая-то конфетная физиономия, вкратчивый голос, подхалимские ужинки и заверения, манеры выражаться в высоком, как ему казалось, стиле, Под бритые брови и подчеркнуто модный костюм вызывали чувство почти физического отвращения. И было трудно понять, как могла жена Тараванесова поверить этому профессиональному сутенеру и бросить ему под ноги и свое чувство, и свою честь, и судьбу своего несчастного мужа. Но я был доволен не только потому, что этот подлец понесет заслуженную кару, но и потому что привлечение его к ответственности по этому делу правильно осветит и роль Тараванесова, и роль Кюна. Вот почему я с большим удовольствием отправлял Мейлона в тюрьму. Мне приходилось встречать людей, совершивших более серьёзные преступления, но ещё никогда до этого я не встречал более отвратительных субъектов. Я знал убийц, в которых при всей тяжести их преступления всё-таки угадывались какие-то человеческие черты. Они должны были понести наказание за свои преступления, в которых я в силу своего служебного долга их изобличал. Но они не вызывали того жгучего презрения и чувства отвращения, которое вызывал этот смозливый, фотоватый тип, торгующий собою и способный на любую подлость. Мне приходилось встречать грабителей, которые право никогда не подали бы моего лона руки, если бы знали о нём то, что уже знал я. Конечно, шакал не тигр, но насколько же он противнее тигра. Тараванесов и его роль в этом деле заслуживали презрения, но при всём том он попал в западню, которую ему сорудили Кюн и Мейлон. И суд, естественно, учёл это и сохранил Тараванесову жизнь, осудив его на 10 лет лишения свободы.